Глава шестая. Улица за окном. Пожарная сигнализация, двери, сушёный лук и обувь – отличные примеры для изучения дизайна, потому что они соразмерны нам. Но еще интереснее – дизайн настолько масштабный, что мы его зачастую не замечаем, например, культура, район или целый город. Качество мест, в которых мы живем, работаем и отдыхаем, было сформировано дизайнерами задолго до того, как мы впервые с ним столкнулись, но его влияние гораздо более сильное, чем можно предположить. Я родился и вырос в Нью-Йорке, который славится своими улицами. Сердце города Манхэттен известно гипподамовой системой. Улицы и авеню расположены под прямым углом друг к другу. Впервые гипподамовую систему применили около 2600 года до нашей эры в городе Махенджо-Даро располагался на территории современного Пакистана. Греки, в том числе Александр Македонский, использовали эту же систему. Римляне спроектировали таким образом итальянские города Неаполь и Турин, а затем распространили данную концепцию по всему миру. Эта система популярна в США, впервые ее использовал Уильям Пен в Филадельфии. Но многие города мира, среди которых Париж, Лондон и Венеция, построены иначе. Эти города развивались естественным образом, дороги в них изгибаются, а планировку сложно назвать унифицированной. Гиппадамова система — удачное дизайнерское решение? Как часто бывает, верный ответ таков — все зависит от обстоятельств, но затем мы начинаем задавать вопросы. В 1807 году появился новый план улиц Нью-Йорка. Землевладельцы хотели облегчить способ продажи собственности, ведь потенциальным покупателям проще оценивать прямоугольные участки земли. Утвердить план пытались целое столетие. Попытки сводились на нет борьбой за власть между землевладельцами и городским правительством. Наконец, в 1807 году комиссии удалось получить достаточно полномочий, чтобы скоординировать перепланировку города. Сетка улиц – удачная система и для пешеходов с туристами. Людям легко ориентироваться, ведь улицы и проспекты проложены параллельно. Даже если вы случайно сбились с пути, легко вернуться на нужный маршрут. Прямые углы на пересечениях улиц помогают найти дорогу. Для бизнеса, вроде гостиниц и ресторанов, такое решение тоже подходит. При такой планировке много углов, а они видны сразу с двух разных улиц. Однако, если человек идет пешком, едет на велосипеде или машине, он будет чаще останавливаться на перекрестках. Их количество зависит от того, насколько крупные кварталы образованы при такой планировке. В большинстве городов они небольшие. К тому же, такую планировку дорого содержать, по крайней мере в наше время. Больше светофоров, пешеходных переходов, сопутствующей инфраструктуры и, наконец, гипподамовая система не учитывает ландшафт, потому что на холмы, озера, леса и другие природные объекты не обращают внимания. Любой, кто окажется на крутых холмах Питтсбурга или Сан-Франциско, задумается, так ли хороша подобная планировка для отдельных частей города. Сетки улиц действительно создают впечатляющие городские пейзажи, но перемещаться по ним бывает физически тяжело. ламбард стрит одна из улиц Сан-Франциско, с самым большим уклоном, 27%, и участок специально изогнули в виде серпантина, нарушив правила гипподамовой системы, чтобы сделать улицу безопаснее. При этом улица Филберт-стрит с самым большим в городе уклоном, 31,5%, послушно следует планировке, не щадя коленей прохожих. Улица с наибольшим, 35%, уклоном, где расположены жилые дома, Болдуин-стрит в новозеландском Донидине. Ее спроектировали градостроители из Лондона, которые не удосужились изучить ландшафт и вписали улицу в стандартную планировку. Присмотритесь к улице, на которой живете или работаете. Вы заметите такие же любопытные или неудачные решения специалистов. По плану Нью-Йорка 1807 года старая часть города в Южном Манхэттене оставалась нетронутой. У старых городов планировка более естественная. Улицы добавлялись постепенно без генплана, Для многих Южный Манхэттен – любимая часть города. В улочках Гринвич-Вилледж, расходящихся под разными углами, тоже есть особый шарм. Известный критик-урбанист Джейн Джекобс не любила гиппадамову систему. Ей больше нравилась планировка Гринвич-Вилледж, которая создавала комфортную среду для жителей. По широким и тихим тротуарам этого района было приятнее гулять, чем в других частях города. Дробление на более мелкие кварталы разной формы придают Гринвич-Виллидж собственный характер и отличают его от других монотонных районов Манхэттена. По тем же причинам Джейн нравились закоулки Куала-Лумпура и улочки Мельбурна. Австралийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер старался по максимуму избегать прямых углов. Он говорил: "Тирания прямой стала абсолютной. Прямая линия это нечто трусливое" прочерченная по линейке без эмоций и размышлений. И на этом насквозь прогнившем фундаменте построена наша обреченная цивилизация. Не могу сказать, что испытываю такие же сильные чувства какой-либо геометрической фигуре, ну, за исключением параллелограмма, забавное словечко, но прогулки на природе приятны отчасти потому, что в ней нет прямых линий. Даже деревья, которые дети рисуют под прямым углом к земле, всегда извиваются и наклоняются, когда растут, чтобы получить свою порцию света. Хундертвассер ненавидел прямые линии, так что в его зданиях они оказывались только там, где это было неизбежно. Окна, стены, палы. Дом Хундертвассера в Вене интересно рассматривать, даже снаружи. Похожая идея лежит в основе того, как развивались улицы и каналы Венеции. Да, прямые углы добавляют эффективности, но есть и другие приемы, которые позволяют ее добиться. Множество удачных дизайнерских решений можно почерпнуть из природы. К примеру, в прожилках на листке или изгибах рек в долине прямых углов нет. Венецианский Гранд-канал протекает через весь город, охватывает каждый район своими изгибами. Архитектор Поль Жак описывал это так. Подобно нервам и кровеносным сосудам, улицы и канал Венеции привносят жизнь во все части города. И в этой квадратной миле плотной застройки, недалеко от Гранд-канала, до всего можно добраться, пройдя метров 300 или проплыв несколько минут на гондоле. Гранд-канал, величественно изгибаясь буквой «С», служит главной улицей, но улица эта в три раза длиннее всех тех, что смогли бы спроектировать современные градостроители. Благодаря каналу все части города близки друг к другу, с какой страны ни посмотри. У природы можно позаимствовать множество идей. Эволюция и естественный отбор представляют собой миллион лет улучшений дизайна. Без дизайнера как такового. Биомиметика изучает природу, чтобы найти такие идеи, однако люди инстинктивно занимались этим задолго до того, как наука получила название. Жорж демистраль придумал текстильную застежку-липучку, взяв за основу репейник. Тот постоянно прицеплялся к шерсти его собаки во время прогулок по альпийским лугам. У многих крылатых насекомых есть надежная коробка передач, которая позволяет регулировать скорость. И у них она появилась намного раньше, чем у автомобилей Mercedes-Benz или Ford. И разумеется, насекомые и птицы летали миллионы лет до рождения братьев Райд, которые, в свою очередь, изучали многих летающих животных, чтобы создать прототипы самолетов. Даже знаменитый японский «Синкансен» — поезд-пуля, который едет со скоростью свыше 300 км в час, спроектирован с учетом данных по аэродинамике, полученных при изучении зимородков. Новейшие изобретения нередко берут за основу концепции, которые существуют дольше, чем вид Homo sapiens. Беатрис Каламина и Марк Уигли в докладе «Мы – люди», заметки об археологии дизайна пишут. «Обычный день включает в себя тысячи слоев дизайна, которые уходят в Землю и в космос, но в то же время глубоко в человеческое тело и мозг. Сама планета покрыта дизайном, будто геологическим пластом. Дизайн – то, на чем мы стоим. Это то, что поддерживает нас. И каждый слой дизайна лежит на другом слое, а он – на следующем и так до бесконечности». Размышления о дизайне требуют подхода археолога. Нужно копать. В следующий раз, оказавшись на своей улице, остановитесь. Дайте себе время рассмотреть дизайн, мимо которого вы проходите каждый день, не задумываясь. Скорее всего, вы не замечаете, как сильно решения, принятые другими, влияют на вашу жизнь. Легко ли дойти до тех мест, которые вы часто посещаете? Ваш район создан для машин или для людей? Есть ли поблизости места общего пользования, например, парки? Или все вокруг частная собственность? Каким путем вам больше всего нравится добираться до дома? Почему? Какой дороги вы избегаете? Легко ли вам встречаться с соседями, если хочется? Или вы редко видитесь и разговариваете с людьми, которые живут совсем рядом? Какие звуки доносятся с улицы? Какие решения на это повлияли? Что повторяется? У каких решений есть особый шарм или характер? Кто принимал эти решения? Ради какой цели?